Глава двадцать Лида потёрла лоб ладонью и продолжила. Мама всю жизнь вела дневник, каждый вечер садилась, что-то писала, никому потом записи не показывала, вслух их не читала. Она так отдыхала. По-хорошему, после её кончина следовало всё сжечь. Но я после внезапной смерти родителей долгое время ходила, словно больная. В квартире ничего не убирала, в кабинет папы и их с мамой спальню не заходила, вещи не трогала. Год прошёл. Я вроде как проснулась, решила, хватит. Родители точно не хотели бы, чтобы я от горя ума лишилась. Их нет. Следует научиться жить без мамы и папы. Сначала их одежду в приют для бездомных отнесла, потом решила мамины записи уничтожить, взяла тетради. И тут меня охватило прямо огненное любопытство. Запылало оно пожаром. Но я и начала читать то, что не для чужих глаз было написано. Вот не надо никогда никому лезть в душу, даже к родной матери. Мало ли, что там откопаешь. Потом не раз пожалела. Не следовало подробности отношений родителей знать. Дневник состоял из толстых тетрадей. Такие назывались общими. Их было семь штук. а папе мама писала без особой любви. Обо мне тоже. А вот Евгения там... Прямо белый ангел с розовыми крыльями. Оказывается, она маме была ближе всех. Леда выдернула прядь из волос, которые собрала в хвост, и начала накручивать её на указательный палец правой руки. «Не помню», — упоминала я об этом или забыла. Отец в своё время купил дачу. Добротный кирпичный дом, два этажа, все удобства. Родители туда почти переехали. Путь от деревни до работы занимал сорок минут на машине. «А какой воздух!» Прочитала я записи, держу мамины дневники и слышу, как тихий какой-то голос шепчет. Езжай сию секунду в Подмосковье, сожги всё, там есть печь. Или костёр разведи. Помойное ведро не выбрасывай, даже разорвав, не дай бог, кто увидит. Глупо очень, но прямо раскалённым гвоздём такая мысль в мозг воткнулась. И я, несмотря на поздний час, решила уничтожить тетради. Думаете, я полная дура? Кому может понадобиться возиться в мусорном баке? Бомжам? Так им мамины записи зачем? Разрезать их на мелкие кусочки и всё. Но нет, я поехала в Подмосковье. Вы испытали сильный стресс, а он не способствует трезвому мышлению. Вдруг кто-то посторонний доберётся до тетрадей. Записи можно прочитать, даже если страницы порваны, — тихо сказала я. Да, — тихо всхлипнула Лидия. Но я поступила глупо. Кому интересны секреты моих родителей? Они не знаменитости, были простыми людьми. Сомневаюсь, что Анне понравилось бы чтение её личных записей даже близким человеком. «Заметила я. Вы правильно поступили». Лида закрыла ладонью глаза. На дворе лето. Прикатила я в Ольховку. Дело было вечером. Смотрю, свет в окнах. Родители любили деревенский дом. Это было их место отдыха. А я туда очень редко ездила. Скучно мне там очень. После смерти мамы и папы я по поводу наследства не волновалась. Никто, кроме меня, на него претендовать не мог. Знала, что евгению дочерила бабушка, «Если ей что и достанется, то совсем немного». Лидия помолчала. Мать обманывала папу. Тот, очень устав от бесконечных подвигов той, которую он называл старшей дочкой, принял решение. В его семье её больше нет. Слышать он о ней никогда не желает. Но...» Лида вздохнула. Мама нашла свою любимицу. Они помирились и встречались тайком. Мать жалела непутёвую бабу, поддерживала материально. Папа никогда не интересовался домашним хозяйством, не спрашивал, на что супруга деньги тратит. Он ей полностью доверял. А мне вообще не приходило в голову подумать, на кого оформлены наши квартира дача и машина Расказчица сложила руки на груди. Если бы не желание сжечь дневники мамы, на фазенду не скоро бы я порулила. А тут, словно чёрт в спину толкал «давай, давай». Стою у дома в ольховке, в окнах свет. Первая мысль бомжей залезли. Обозлилась страшно. Попыталась дверь открыть. Ключ в скважину не входит. Замок поменяли. Начала ногами в дверь бить. Открыла милая женщина, тихо спросила, «Вам кого?» «Отличный вопрос, да?» Лидия покраснела. Объяснила, что я хозяйка дачи. Она меня попросила войти и сообщила, что приобрела дом у его владелицы Евгении Костровой. Показала оформленный по всем правилам договор купли-продажи. К нему прилагались копии документов — среди которых акт дарения. Оказалось, дача изначально была куплена на имя мамы, а та переписала загородную недвижимость на Евгению за год до своей кончины. Я прямо обомлела. И тут новая хозяйка неожиданно предложила. «Могу дать вам номер телефона Костровой. Поговорите с ней». Я в машину села, позвонила той, кого терпеть не могла и услышала. «Что хотите?» Я не сумела сдержаться, воскликнула. «Какое право ты имела продавать нашу дачу?» Раздался смешок, потом Евгения объявила. «Дом принадлежал Анне Ахматовне. Мы с ней родные люди. По телефону часто говорили. Потом она подарила мне дачу с условием, что я никому о презенте не сообщу, пока они с мужем там живут. А уж после их кончины я смогу делать с коттеджем что моей душе угодно. Когда тетя с дядей погибли, я продала свою недвижимость. Все по закону. Есть дарственная тетя Аня. Можешь суд подать, но проиграешь». Лидия вздохнула. Остановись она на этой фразе, я бы молча вызов сбросила, и всё. Конечно, обидно очень, когда мать гадкую племянницу больше родной дочери любит. Я ей, в отличие от Евгении, никаких неприятностей не приносила. Но встречаются женщины, которые ребёнка негодяя обожают, а второе чадо положительное не замечают. С другой стороны, обижаться мне нет причин. Я росла в комфорте, Образование получила, квартиру унаследовала, мамины украшения и все деньги родительские мои. Но досталась Женьке дача, как мама решила. Лучше мне забыть про дом. Я уже хотела попрощаться, но Евгения рассмеялась. «Чего притихла? Ногти грызёшь от злости». «Правильно, тётя Аня говорила. Лидка постоянно угодить пытается, а меня от её правильности тошнит. Вся она в отца зануду, никогда её не любила». «Вырастила, на ноги поставила, но в сердце у меня только ты!» Лида замолчала. «Не стоило верить тётке», — произнесла я. «Скорее всего, Кострова наврала, хотела вам больно сделать». «Нет», — она правду сказала, — возразила врач. «У мамы в дневниках много написано про её отношение ко мне, своему родному ребёнку. Я её раздражала своими успехами. Пришло мне в голову отомстить Евгении. Роддом, где она была акушером, руководил Сергей Анатольевич Быков». Бывший папин аспирант. Я нашла девушку, медсестру намного младше себя, не похожую на меня внешне. Позвонила ученику отца, попросила его. «Помогите, пожалуйста. У папы есть дальняя родственница, у неё дочь, полная моя тёзка, и профессии у нас одинаковые. Возьмите её к себе на некоторое время. Ей надо в хорошем месте немного поработать, опыта набраться, а то никуда не берут». Честно говоря, очушно болтала. Он помолчал, потом сказал. «Пусть девушка приезжает» но странно, что у вас не одинаковые паспортные данные. Да, не знаю, что ты затеяла, но помогу тебе». Рассказчица замолчала. Я какое-то время тоже сидела тихо. Потом спросила. «Быков понял, что вы задумали?» «Нет», — ответила Лидия. «Да я ничего особо и не задумала. Девушке, которую я отправила в роддом, следовало собрать сведения о Евгении. Я понимала, что она, небось, хамит и роженицам и коллегам, а моя...» Подсадная утка посоветует людям написать на неё жалобу. Ещё я знала, что врач она глупый, злой, может такого натворить. Необходимо, чтобы её косяки в роддоме не прятали, а доложили правду руководству района и области. Думаю, папа попросил быковую Женьку прикрывать, а мне очень надо было, чтобы её выгнали с волчьим билетом. Отца не стало, теперь никто бабе не поможет. Некрасиво я поступила, но ожидания оправдались. Кострова не спросила про аллергию у одной женщины, и та умерла. А вот это замазать очень трудно. Её бы осудили, но Евгения исчезла. Больше рассказать мне нечего. Дверь открылась, в кабинет вошёл полный лысый мужчина в расстёгнутом белом халате с короткими до локтя рукавами. «Послушай», — начал он, — «надо что-то делать с прачечной. Как я выгляжу в одежде для пингвина? Так постирали, что прикид вдвое уменьшился. Глянь на мои лапы, а?» Врач наконец-то увидел в помещении постороннего человека и замолчал. «Знакомьтесь», — улыбнулась Лидия, — «Сергей Петрович Кузнецов, наш главный врач, прекрасный педиатр, заодно мой муж». «Серёжа, перед тобой Виола Тараканова, сотрудница частного детективного агентства. Мы как раз завершили беседу», — доктор улыбнулся. «Рад знакомству, никогда не встречал даму сыщика». «Пару минут мы поговорили о какой-то ерунде», — Потом я ушла, села в машину и быстро позвонила Саше. «Надеюсь, ты поняла, что работает болтун?» «Ага», — ответила девушка. «Возможно, они без меня поговорят о Костровой. Уверена, что всё запишется?» — занервничала я. «Конечно», — заверила Саша, но меня всё равно мучило беспокойство. Дорога в офис показалась ещё длиннее, чем дорога к Лидии. Когда я вошла в комнату, Александра быстро сказала. «Всё в порядке!» Они перестали болтать десять минут назад. Запись осталась. «А вот и Степан Валерьевич». «Всем привет», — сказал мой муж, усаживаясь в кресло. «Как коты?» — беспокойно спросила я. «В полном порядке?» — заверил меня супруг. «Клеопатра спит, а котята никуда из гнезда не денутся. Они совсем крохотные. Из Цезаря получился замечательный отец. Он детей греет, вылизывает. Насыпал в миску сухой корм, налил воды. Нет причин для беспокойства». «Что у нас?» Вилка записала беседу с Лидией, а, уходя, оставила у неё в кабинете болтуна. «Зачем?» – удивился Степан. «Вроде мы не планировали это делать». «Не знаю», – честно ответила я. Тихий внутренний голос настойчиво посоветовал. Владелица клиники подробно рассказала о своих родителях и о Евгении. «Лидия милая, хорошо воспитанная женщина, производит впечатление честного человека». Она даже призналась в не очень хорошем поступке, рассказала, что захотела отомстить Евгении за всё. «Саша, включи в беседу», — попросил Степан. И все стали молча слушать наш разговор с Лидией. Когда она завершилась, я посмотрела на Сашу. «Можно теперь запись болтуна поставить?» Александра кивнула.